Глава 3 Ведомости, и снова ведомости. Счета, а потом какие-то докладные и наряды. Все их приносила мистерес Верейн, и выглядела при этом так. Сверху вниз. Шиньон. Высота сантиметров двадцать. Лицо. Тщательно закамуфлированная косметикой. Увы, после сорока тебе двадцать не будет. Можешь не стараться. Разве что еще двадцать добавит к истинному возрасту. Вырез. Да такое, что там не только глаза заблудятся. Кит утонет. Интересно, дама не боится пупок застудить? А зря. Пышные юбки и каблуки сантиметров на 10 все это в гамме алых оттенков. Алые щеки, красные пятна на груди, бордовое платье, красные туфли. Рональд испытывал острое желание повторить побег на бис. Увы, не получится. Дверь в кабинет ему таки сломали, а магия не создана для починки дверей. Плотник же напился вчера в городе так, что больше всего напоминал дерево — дуб. Так что закрыться не выйдет, и удрать тоже. И Рональд послушно терпел, читал, подписывал, ругался, заодно гонял девушек из бухгалтерии, из хусслужбы, из... Откуда их столько понабежало вообще? Жизнь была тосклива и беспросветна. Рональд плюнул и сбежал в туалет. При входе кое-что услышал. «Новый ректор? Да, такая пуся!» Рональд хлопнул дверью и уставился на унитаз с чисто исследовательской целью. «Нельзя ли в нем утопиться?» «Как вариант просочиться в фановую трубу?» «Говорят, в канализации под городом живут результаты экспериментов адептов». Они кошмарные, опасные, жрут всех. Какие же они милые. Их хотя бы убить можно. Сели, поделись кусочком. Перебьешься. Жестокая ведьма. Цыц! Повариха, глядя на это дело, только головой покачала. Совсем с ума посходили девки. Селее внимания не обратила, а вот Линда заинтересовалась. «А кто еще посходил?» Повариха многозначительно улыбнулась. Линда достала монетку. «Да все!» — фыркнула тетка. «Тут каждая, считай, что-то приготовить старается. Правда, не мясо, все больше пекут что-то сладкое. Пирогов уж было штук двадцать. Булочки, плюшки, пирожные» селе фыркнула. Она просто замариновала большой кусок мяса и засунула в духовку. Это не пирог. Вообще не сладкое. А если принюхаться? Девушка подошла к посуде, обнюхала доски, ложки, ножи, потом достала проявитель и маленькую кисточку и пару раз мазнула по доскам. Внимательно осмотрела свечение в местах мазков. Повариха следила за этим процессом с большим интересом. И не выдержала Линда. Приворотные зелья, серебряный светлячок, облачный кокон, пыльца, бабочка — это только то, что я почувствовала. А еще афродизиаки. Те я похуже знаю, но мушки тут точно отметились. Вот стервы, возмутилась повариха. Так что вы все еще раз промойте. Лучше всего каким-нибудь растворителем поядреннее, а то половина Академии в загул пойдет. Линда фыркнула. «Может, они ректора потравят, и нам мучиться не придется?» Селе покачала головой. Она помнила острый взгляд синих глаз, жесткий, холодный, когда она помчалась оправдывать подруг, умный и насмешливый. «Нет, это не тот случай. Он не выглядит дураком или выглядит слишком дураком. Боюсь, Лин...» что на такое развитие событий рассчитывать не придется. Жаль. А что делать? Сейчас мясо будет готово. Попросим свежего хлебушка, и пусть Лала топает в атаку. Надеюсь, они с ней уже закончила? Линда тоже на это надеялась. Не бросать же подругу в беде. Анна Лиза махнула еще раз кисточкой и прищурилась. Вот так. Мила с восторженным писком бросилась к зеркалу. «Они! Без поцелуев! Краску размажешь!» — рявкнула Анна-Лиза. Девушка послушно замерла. Анна-Лиза сотворила чудо, иначе не скажешь. Красиво уложила волосы, правильно накрасила лицо, и Мила превратилась в потрясающую красавицу. Она и так была хорошенькая, но грамотный макияж и прическа даже без магии чудеса творят. А уж с магией... «Спасибо! Сейчас еще девочки с мясом придут. Сели готовила!» Анна Лиза кивнула. Дверь открылась, и на пороге возникла Линда с большим блюдом. Запах от него шел такой, что даже мило облизнулась, хотя так и так обожала сладкое. «Сели!» «Это... что?» «Мясо по-королевски», — припечатала Селия. «А ты добавила что-нибудь?» Анна Лиза интересовалась почти с научным интересом. Селея и Линда переглянулись и расхохотались. «Нет», — выдавила Селия. «Думаю, для ректора это будет приятным разнообразием», — подвела итог Линда. «Пирог». Сдобрен афродизиаком. Плюшки. Зелье доверия. Пирожные. С возбуждающим. Опять пирог для разнообразия с приворотным. А нет, это не разнообразие. В кухне источают аромат еще булочки, пирожные и тортик с тем же зельем. Оптом, что ли, закупали. Рональд вежливо поблагодарил, забрал у девушки пирог и закрыл дверь. Через пять минут выглянул в окошко. Девушка стояла, ждала. Упорная. А это что такое? Еще четверо человек, а к дому почему-то идет одна. Так. Стук в дверь. Рональд ругнулся и пошел открывать. От блюда в руках красивой девушки шел такой запах, такой запах. Рональд невольно облизнулся. Мясо. Мужчины могут любить сладкое, нежно обожать рыбу, но при виде хорошо приготовленного куска мяса в каждом проснется первобытный самец, тот самый, которому приносили кусок свежей мамонтятины. «Здравствуйте, мистер Ректор. «Добрый вечер, девушка». «Мила». Мила опустила глаза, то есть Лала. «Это вам». Рональд принял тяжелое блюдо и не удержался. «И что в добавке? Афродизиак или еще что поинтереснее?» «Такое мясо испоганили!» Девушка опустила глаза, потом подняла их. Сели сказала, что ничего. «Ой, то есть я ничего не добавляла!» Мила действительно была дурой. Маги тоже дураками бывают. Рональд принюхался. «Раз, другой. Не пахнет? Никаким зельем? Невероятно! Спасибо, мило. До свидания, мастер Аргайл!» Рональд закрыл дверь за девушкой и достал проявитель заклятий. Мясо было чистым. Без добавок, без... Просто обычное мясо. Мужчина отрезал маленький кусочек и положил в рот. Кусовые рецепторы возрадовались так, что даже шум за окном мужчина услышал далеко не сразу. А что там за шум? Отрываться от мяса не хотелось, но... Вдруг у Милы проблема. Определенно, за эту радость он должен девушке. Кстати, а кто такая Сели? Девушки, постойте! Стон у девушек вырвался абсолютно синхронно. К дружбе это никакого отношения не имело, только к оркам, но орк их дернул провожать Милу. Графинчик-то приехал, а отнять у лалы мясо и слопать, пока не отбили, не задача для двоих-троих парней, мигом сожрут. А вот если подруги ее проводят... Проводили без происшествий и в кустиках подождать согласились, а то обратно идти темно. И тут на них орков вынесла Следили они, что ли? Не следили. Просто в окно увидели. Орков поселили в отдельном коттедже на преподавательской территории, и вот и выглянул арх в окошко не ко времени. Или ко времени. Грон считал именно так. И просто любопытно. Четыре девушки куда-то идут, потом одна уходит, а три остаются и ее ждут. Как тут не полюбопытствовать? А то, может, и поцелуй потребовать за сохранение тайны. Наивный орк. Анна-Лиза незаметно активировала заклинание водяной плети, Линда потянулась к кинжалам, селее уперла руки в бока. «И что вы здесь делаете, господа?» «Оправдываться грон». Не собирался. «Гуляем. Воздухом дышим. А вы?» «Аналогично». «А на чего?» «Тоже гуляем». «Давай ты гулять, вместе! «Еще чего?» — фыркнула Линда. Орки, кстати, были симпатичные. Высокие черноволосые, с большими черными глазами и аккуратными клыками, с красноватой кожей и мускулистыми фигурами, но... «Орки же! Расизм? А вы поживите на границе, где такие молодчики то шкодят, то гадят. И посмотрим, будете вы их встречать вином и фруктами или палками и камнями». Линда уверенно выбирала второе и ни разу не пожалела. «А почему вы здесь гуляете?» — прищурился Арх. Селия едва не рассмеялась ему в лицо. «Согласно пункту 4.15 устава Академии мы не можем выходить за ворота, а гулять до наступления комендантского часа мы можем по всей ее территории. Вот мы и гуляем». «А мы тоже с вами погуляем», — нашелся Крат. «Вот еще», — топнула ногой Линда, — «вон отсюда». «Какой женщина!» Гррр. Терпение у Линды было и так маловато. Маг Земли, она оказалась вспыльчивее своих подруг. Но, может, и не было бы проблем, если бы... Они действительно жутко боялись пауков. И когда в сгущающихся сумерках маленький паучок пробежал по платью храброго мага воды... Анна-Лиза подскочила так высоко, что удивились даже орки. Но вот успешно приземлиться она не смогла. Выручил стоящий ближе всех к девушкам Грон, поймав девушку на руки. Только вот Линда восприняла это как агрессию и бросилась в атаку. Зазвенели, скрещиваясь клинки. Селия схватилась за голову. Огонь решительно не подходил для остановки драчинов, а вода, точнее, Магесса воды, сейчас была в шоке и на руках у орка. Она бы обязательно что-то придумала, но... Что здесь происходит? Вот только ректора здесь и не хватало. Куда делась мило, никто и не подумал. А ответ прост. Девушка свернула не направо, а налево, перепутав направление. А вот Рональд ничего не путал, он пошел на шум. Так, опять те же лица. Анна-Лиза охнула, заметалась и сделала первое, что ей пришло в голову, а именно поцеловала орка. Грон так ошалел, что на поцелуй ответил и даже увлекся. Линда топнула ногой. Крат, которому от нее и доставалось в этот момент хороших манер, оскалился. «Я смотрю, местресс, вы никак не угомонитесь!» Селия выдохнула и снова кинулась вперед. «Отвлечь внимание от они и не дать Линде открыть рот, а то воительница сейчас скажет. Мэстер Аргайл, после вчерашнего происшествия мы решили помириться с господами из Оркеста». «Да?» – развучало с большим сомнением. «Конечно, и даже помирились». «Вижу». Анна, Лиза и Грон увлеченно целовались. Явно эти двое в ссоре не были. Потом зашла речь о военной подготовке, и мы решили проверить все на практике. Вот и... Почему здесь? Полигон уже закрыт. И на боевом оружии... «Но кто нам так поздно вечером даст тренировочное?» «У вас на все есть ответ, леди Лиасон». Селия присела в реверансе и развела руками. Мол, и рада бы, но правду говорить легко и приятно. А кричал кто? «М -м, «Здесь был паук». «Паук?» «Да, такой черный, страшный». Рональд только головой покачал. «Шагом марш отсюда, еще раз увижу такое, и вам ни один паук не поможет, понятно?» «Да, мастер Аргайл». Ректор лично стоял и наблюдал, пока адепты не разошлись в разные стороны. Орки к своему дому, девушки к общежитию. И только потом Рональд развернулся и направился к своему домику. «Лиасон». Надо посмотреть ее личное дело. Есть ли у ректора преференции? Есть. Одна, но весомая. Доступ к бумагам из своего дома. В любое время по первому слову и желанию. А то как же? Вот захочется человеку поработать в час ночи, и что? В главный корпус бежать? В архив лезть? Неудобно. А потому... Магия, конечно, самая полезная и облегчающая жизнь, бюрократическая. Смысл был в том, что ректор в любой момент мог затребовать себе копии личных дел адептов. Он и затребовал Силия Анетта, Мария Лиасон и Линда Далк и Мила Лавсин. Брюнеточку он вспомнил не сразу, но с дерева его снимали обе девушки. «Надо бы поинтересоваться». Он взял мясо, отрезал кусочек, обмакнул в соус. Ложка с соусом и коврига свежего, недавно испеченного хлеба, находились тут же. И едва не прослезился. Еда вкусная, свежая и без посторонних добавок. А вы говорите, нет на свете счастья. Итак, Силия Лиасон. Так, дочь графа, ну, это детали, сословные различия в академиях не поддерживались, и за них огрести можно было мешок звездюлей, а то и не один. Из ворот академии выходили дворяне, безземельные и непотомственные, но дворяне. Первую ступеньку им давала магическая сила, а чтобы встать выше, надо было служить империи. Ты можешь заработать и титул для своих потомков, и земли, и бароном стать и графом, но служи. Опять же, сильный маг в роду — это хорошо, даже если и намерец, такое бывало, но он-то помрет рано или поздно, а сила в потомстве останется. К славе рода! Селия Элиасон, кстати, так и останется дочерью графа, а если захочет, станет Лерой и будет пробиваться самостоятельно. Для семьи будет считаться, словно и не было у них такой дочери, зато и отец ей никак распоряжаться не будет. Так, почитаем. Интересно. Маг огня. Сила невелика, всего пять из десяти по шкале Равеля, но за все время учебы ни одной оценки ниже. Отлично, все практики сданы. «Все работы выполнены идеально, рекомендованы к поступлению в аспирантуру. Уже сейчас работает над серьезной научной темой. Что-то неудобоваримое из шести строчек». Рон прочел раза четыре, прежде чем все понял. «Оборонка. Как водится, важно для военных. Прийти, уйти, напакостить противнику — дело нужное и важное». Только противник тоже не лох, и таких умных старается отловить. Вот шел разведчик, да попался, его окружили. Что делать дальше? Телепортироваться? Телепорты только стационарные. Удрать? Раньше прибьют, чем удерешь. Селия работала над тем, чтобы не телепортировать человека, а... Человек в окружении активирует амулет. И включаются... Все четыре стихии. Встает на дыбы земля. Пыль летит во все стороны, создавая дымовую завесу. Активируется вода, подбрасывая разведчика на высоту в пару-тройку человеческих роста. Ветром его относят на большое расстояние, а для тех, кто решит преследовать или угрожать, есть огонь. Маленький огненный элементаль займет кого хочешь. Он вообще такой занятный. Насколько это реально? Пока будет эффект неожиданности, безусловно. Но не стоит забывать, что в одном амулете требуется совместить четыре стихии, которые не особо дружественны. Антагонисты? Огонь, вода, земля, воздух. Будут они конфликтовать? Безусловно. Будут помехи? Да. И тут работы не для одной селии. Тут работа для кучи народа и на годы. Список работ прилагается. Талантливая девушка. Нарушения? Нет таких. Хм, может, и поступит она в свою аспирантуру. Дело правильное, надо за этим проследить. А вторая? Линда Аранадалк. Маг земли, сила 7 из десяти, уже достойна. Специализация боевик, увлечение оружия. Драки, нарушения, тут все как положено. Работать собирается на границе там же, где и ее отец. Дело хорошее. Про третью подругу Рональд не знал. Вот и не озаботился. Мало ли кто там оказался. Даже и не интересно как-то. Мила Лавсин, так, мак воды, сила 5 из 10. Плоховато, конечно. Но другие с такой силой в магистры выходили. Ученые труды писали. Специализация домоводства. Увлечение домоводства. Собирается выйти замуж и практиковать магию не будет, разве что для себя. Обучается платно на деньги отца. Так тоже бывает. А это что? Грифелем на полях для себя кто-то нацарапал два слова «дура непроходимая». Видимо, кого-то девушка серьезно разозлила. Рональд не назвал бы Милу такой уж дурой, но, может, писавшему виднее. Да и не общался ректор с ней долго. Ладно, приглядимся ко всем троим повнимательнее. Ты куда подевалась, балбеска? Мы ее ждем-ждем, а она по округе разгуливать изволит, розы нюхать. Селее тихо песочила Лалу. Свернула не туда оправдывалась девушка. «Ладно, сегодня опять пойдешь и постарайся ничего не припутать. «Хорошо», — кивнула Мила. Разговоры прекратились. В класс вошел проходимец. Так уж получилось. Теорию изучали в разнобой. Практику тоже. Разные силы, разный уровень подготовки. Маг может и в семье крестьянина родиться. Так что ж... Понятно, герцог своего ребенка лучше обучит. Крестьянин хуже. А по возрасту они равны. И по силе могут быть равны. И как быть? Мариновать всех в одной группе? Э, нет. Бюджет не бесконечный. Обучение должно быть гибким и качественным. А потому группы комплектовались по умениям, и состав постоянно варьировался. К примеру, по умениям на боевке – Линда была в первой группе, Анна и Селия — в четвертой. По теории, все три девушки были в одной группе, Селия натаскала. По медитации вообще всех объединяли. А что до общеобразовательных? Та же история, литература. Есть ли разница, с кого начинать ее проходить? Общая спортивная подготовка, алхимия. Да много чего было такого, что специальной подготовки не требовало. Каждый может сварить суп, только не стесняйся в учебник заглядывать и спрашивать, что непонятно. Что-то пропустил? Учебник в помощь, факультатив в руки. Идешь, задаешь вопросы, разбираешься. А какой ты маг, если тебе все надо разжевать, в рот положить, да еще и пальцем пропихнуть? Хватит с тебя и того, что знание языков дается при переходе. Хоть чтение письмо освоено, и то радость. А всему остальному? Могу всю жизнь учиться надо самостоятельно. Академия — первая ступенька. Вот и сейчас все привычно занимали места у котлов. Два человека, один котелок. Подруги с радостью варили бы зелье втроем, но преподаватели были против, а потому девушки менялись напарниками с соседями. Вот и сейчас. Сели, шепнула Линда. Да? Ты можешь с ним поговорить. С проходимцем? Могу, а? Линда посмотрела умоляющими глазами. Селия только покачала головой. Да? Не дура. А потому и поняла, он нравится Линде. И подруга жутко стесняется поговорить с парнем, который приглянулся это вам не орком морду бить. Второе всяко легче будет. «Сели, ты из нас самая умная», — поддержала Анна-Лиза. Селия вздохнула, развела руками и направилась к проходимцу. «Привет!» Юрий покосился на стоящую рядом рыженькую девушку без особой приязни. Но та смотрела спокойно и доброжелательно, агрессии не проявляла, и парень чуть расслабился. «Привет!» «Ты Юрий?» «Проходимец, да?» Юрий скрипнул зубами. «Но... Юрий? И мне больше нравится попаданец. А я Селия Ты определенно попал». «Да я и не хотел». Доброжелательность девушки была заразительна, и то... Юрий фэнтези не особенно любил, но точно знал, что попаданцев должны начинать прессовать. «А что тут происходит?» Этот вопрос он и задал. Селея фыркнула. юрий юри «Юри, да?» Ю «Юра, так лучше?» «Лучше. Юра, рада знакомству?» «А я как должен ответить?» Селия улыбнулась. «На уроках этикета расскажут. Но вообще, знакомство с вами честь для меня. Или счастлив познакомиться?» «Понял». Счастлив познакомиться. «Ты не против? Сегодня я варю зелье с тобой». «Не против», — перевел дух Юрий. Страшновато было, честно говоря, и если кто-то предлагает помощь, глупо отказываться. «Мы с подругами обычно меняемся. Сегодня моя очередь». Э, «Подруги?» Анна-Лиза и Линда заулыбались из-за соседнего стола. «Я вас потом познакомлю, хорошо?» «Ага» я смотрю такие как я у вас не в новинку а чего вам быть в новинку про попаданцы у нас раз в год точно появляются и не обязательно люди и ящеры были и птицы люди и рыбы наверное я читал что попаданцев сразу травить начинают да ты что зачем ну люди не любят тех кто от них отличается не слишком то ты отличаешься «Хоть на нашего ректора глянь!» «А он тоже не попаданец. А так, ты сам видел, вы похожи». селея имела в виду внешность и любовь к ярким цветам, но Юра понял все по-своему и расцвел. «Как здорово! А я боялся!» «Правильно боялся!» — кивнула селе «Учитывать все надо, но зря!» «Язва!» проворчал более-менее осваивающийся Юра. «Хорошо, что у вас мир толерантный». «Какой?» «Терпимый ко всем». «Конечно, мы все стерпим. Ты сам подумай, кому ж надо такого врага наживать? Ты маг. Сейчас тебе напакостят. Потом ты припомнишь. В академии вообще за этим строго следят. Есть, конечно, некоторые... В семье не без урода? Лиасон!» Прозвучал сзади противный голос. «Ты о своей семье, проходимцу, рассказываешь?» Селея развела руками и посмотрела Юрию в глаза. «Ты понял?» «Юра понял». Сын графа де Креси, к большому сожалению девушек, родился одаренным. Мало того, первым одаренным в семье. Граф был счастлив, графиня была счастлива, Мальчика баловали без меры, а потом — Академия. И ты уже не центр вселенной, и даже не рядышком, а так, один из многих — серая скотинка. Мало того, еще и побили, и отчитали — позор для дворянина, на девушку руку поднять. Конечно, Вальдер де Кресси затаил злобу. Конечно, ему хотелось отомстить. А нельзя? оставалось только пакостить по мелочи зато постоянно и неутомимо вот как сейчас к примеру что рыже четвертую подружку нашла юра вспыхнул селея положила ладонь ему на руку юра у тебя какая стихия воздух значит нашла давай дружить юрий кивнул и не удержался глядя в ответ на графеныша «Селия, а как у вас принято ухаживать Дарить цветы, писать стихи, я тебе потом роман дам, если захочешь, там все расписано, а что? А почему молодой человек так неуклюже проявляет свое внимание? Группа зафыркала. Викон-то не слишком любили, а тут такой щелчок по носу. Но Вальдер не растерялся. Я бы, может, и поухаживал, но страшно. Говорят, что в поместье ее папочки даже кроликов уже не осталось. «Всех слопали!» — Линда шагнула вперед. «Валь, тебе давно в лазарете бывать не приходилось?» «Тебе что, далк?» — Линда бы объяснила, но... «Разошлись по местам!» Преподавательница алхимии говорила тихо, но очень внятно. Спорить с ней дураков не находилось, так что практикум по алхимии начался. «Сегодня мы еще встретимся на медитации», — просветила парня Селея, «а завтра на тренировке». «Понятно». «Спасибо тебе». К «Не за что, обращайся», — махнула рукой девушка. Юра протянул руку. «Спасибо». «Или у вас это как-то иначе делается?» «Зайдешь, поделюсь литературой. В общагу тебя не пустят, но на вахту вынести книги я могу». «Вообще не пустят?» Селея пожала плечами. Я думаю, тебе стипендия пока самому пригодится. Юра понял правильно и покачал головой. Миры меняются, а люди везде одни и те же. Факт. А что Селия там говорила про ректора? Макс остался в России, а здесь другой мир. Вернуться не выйдет. А вот найти себе друга и покровителя было бы хорошо надо присмотреться в принципе ничего так симпатичный мускулистый хотя одежда это и маскирует удачно блондин блондинов юра любил надо присмотреться сегодня мы встретимся с ним еще на медитации так что не тушуйся лин подмигнулась се линда потупилась сели спасибо пока не за что Девушка, погоды! Орки! зарычала Линда. Анна Лиза покраснела. Синеглазый орк шагнул вперед. Гронхрук, знаем уже, огрызнулась Линда. Селее пнула ее ногой. Селее Лиасан, Анна Лиза Эрисаль, Линда Далк, назвала она себя и подруг. Тарх Керн! Архшат! Крат мир ты! Фан Приятно познакомиться, отозвалась Селе. Не вижу повода для знакомства, процедила Линда. Лин, усовестила ее селе подожди. Что вам угодно. Я это извоны цхател! Попробовал подобрать слова Грон. Почему-то он стеснялся под ироничными девичьими взглядами. Извинился, свободен! селе вздохнула и сделала незаметный шаг в сторону. Когда Линда злилась, останавливать ее было бесполезно, а сейчас она не любит орков. И стоит вспомнить, что Лердалк — комендант пограничной крепости, где такие орки пошаливают регулярно. «И пригласит...» «Без меня!» — рявкнула Линда. Ну хорошо!» Такой красивый девушка! Попробовал усовестить ее арх. Ага, как же! Нашел, кому на совесть капать. Линда и так орков не любила, а сейчас вдвойне. Юрий ей нравился. Юрий! Ухоженный и красивый. А не эти осколки гор. Отвали! — ряхкнула девушка. И неизвестно, чем закончилась бы беседа, но тут раздался насмешливый голос леасон ты уже до орков докатилась?» «Интересно, какие боги так изощренно решили поиздеваться над Виконтом?» «Орки такого терпеть не стали. Развернулись и шагнули вперед». Виконт поднял руки и удрал. «Понял, что жить еще хочется». «Увы, когда орки повернулись, они обнаружили, что удрали также и девушки». «Мне кажется, с нами не хотят разговаривать», — вздохнул Арх. «А целовалась эта блондиночка хорошо?» — полюбопытствовал Крат. Ответом ему стал поднесенный вплотную к носу кулак.